Глава 31 База Тифор постепенно оживала после обстрела. Пока мы с Кешей осматривали вертолет, техники отправляли в полет Ми-8 с ранеными. Их аккуратно грузили в уже запущенную пчелку, где командиром летел Могилкин. Погибших погрузили в другой вертолет, единственный оставшийся из сирийских на базе. Не прошло и минуты, как два Ми-8 взлетели с места и начали разгон скорости командир а какие бомбардировщики будут атаковать спросила на Кенти, пока я заканчивал осмотр тут двадцать вторые из большой земли чтоб наверняка все уничтожить про эти бомбардировщики поведал мне Кардин уже при выходе из класса видимо только их еще в этой битве не использовали и это они по пальмире надеюсь что нет ответил я сан саныч а сколько времени спросил у меня кеша пока я надевал шлем «Десять-двенадцать по местному. А что?» «Да, утро. Долгим получается». Похоже, что и Иннокентий вновь проголодался. С его быстрой мозговой деятельностью постоянное питание просто необходимо. «Кушать хочешь?» — спросил я, подойдя к кабине. Кеша посмотрел на свой округлый живот, который выступал вперед. Его не мог даже скрыть лифчик запасными магазинами. не худеть надо. А то я так скоро в форму не влезу». Мы хлопнули с Кешей по рукам. К нашему вертолету подошел экипаж ведомого, тот самый 317-й, который был ведомым второй пары. Из четырех ми 28 исправными остались только два вертолета. «Товарищ командир!» — вытянулись два парня, одетые в подвесную систему и разгрузку с магазинами и снаряжением. «Итак, Кневич и Лукашевич, белорусы ведь?» — спросил я. «Так точно!» — хором ответили оба. «Хорошо. Кневич, держишься за мной. На боевом интервале 20 секунд. После работаем вилкой. Слушай цели указания авианаводчика. Главное, маневрируй и выполняй стрела сошек У боевиков есть все», — предупредил я. «Понял», — ответил Кневич и пожал нам руки. «Далее в расчетное время подойдет пара Ми-24. Будут работать после нас». Два молодых парня ушли, а я еще раз посмотрел на нос вертолета. «Каждый раз, когда сажусь в кабину, я чувствую внутренние противоречия». Ми-28. «Этот вертолет — смертельная машина для противника, но для нас она будто маленький союзник, ручной зверек, готовый грызть врага ради тебя. Как мышонок». С Кешей заняли места в кабинах и начали запускаться. 302 запуск паре», — запросил я. «Разрешил», — ответил руководитель полетами вертолет еще запускался оставалось дождаться включения всех систем и доклада ведомого и в этот момент я посмотрел на игрушку подаренную мне сирийской девочкой по имени Рания. фигурка была потертая с черными бусинками глазами маленький мышонок с едва заметной царапиной на спинке очередной вылет так что держись тихо сказал я кневич доложила готовности и я запросил взлет Вертолет медленно оторвался, опустил нос после того, как я отклонил ручку управления от себя и начал разгон. «Пошли влево!» — скомандовал я, отворачивая вертолет в направлении Пальмиры. Путь к городу мы уже не раз преодолевали, и за холмами была видна та самая Пальмира. Древний город располагался перед нами, словно вырезанный из камня легенда. Колоннады, храмы, театр... Все это тянулось по пустыне и мертвым городам, но все еще гордым и величественным. Невеста пустыни казалась чем-то большим, чем просто памятник. И сейчас она вся в дыму и огне. «Байкал, Байкал, 302-му на связь», — запросил я авиановодчика. «302-й, я Байкал, готов к работе». «Понял. Иду парой. Вас не наблюдаю». Продолжал я искать глазами позиции наших сирийцев и бойцов. Авианаводчик Байкал продолжал прорываться в эфир. Помехи не давали ему установить с нами связь повторно. 17-й, Снижаемся. Пройдем через седловину». Дал я команду Кневичу, отклоняя ручку управления от себя. «Впереди есть небольшая седловина, через которую можно влететь и оказаться сразу в районе древнего города». Главное, чтобы в столь нужной обстановке обнаружить именно нашего авианаводчика. 302! Я Байкал. Где вы? Нас уже зажимают. Послышался голос авианаводчика и снова его сообщение утонуло в помехах. Уже на боевой выходим. Минута. Попытался я поддержать его, хоть это и не особо может ему помочь. 500 метров от меня. Прошли седловину, и перед глазами появилась картина боя. На огромном плато дым, отдельные разрывы на склонах ближайших высот, а по дорогам хаотично растянуты отдельные единицы техники. Двигатели буквально воют. Чем ближе к самим развалинам Пальмиры, тем все становится напряженнее. Ощущение, что передо мной мертвый гигант лежит, а его ребра — это колонны, растянувшиеся поперек древнего города. «Когда-то все вокруг было чудесным местом и памятником, а сейчас это только позиции». «Маневрируем», — сказал я в эфир, давая команду ведомому, и резко повернул вправо. «Вижу справа, сварка работает», — произнес Кеша, когда мимо прошла очередь из крупнокалиберного пулемета. «Отстрел», — добавил я, и позади все заискрило тепловыми ловушками. «Сейчас нужно постоянно маневрировать, чтобы боевикам было сложнее прицеливаться» тут же ведомый доложил что земле отработал пулемет но мы уже ушли в сторону еще один отворот и я беру ручку на себя перелетая через одну из колонн восходящим по потоком вертолет немного тряхнуло слева бьют ниже давай сказал я намекая ведомому что надо прижаться еще ближе к земле я тут же толкнул ручку от себя и нырнул в низину несколько развалин остались в стороне а по фюзеляжу прилетела пара снарядов вертолет слегка тряхнуло но управление не было нарушено Внизу плотно стояли несколько позиций, и вся эта местность была в пыли и дыму. «302-й, вижу вас! Вы строго на боевом! Цель – танк и машина с пулеметом! Впереди 4-5 километров! Ориентир – разбитая каменная колонна!» И точно, прямо по курсу! В районе большой колоннады все в дыму, пыли и разрывах, каменные стуканы древности были в огне и меж белых руин в дыму видно, что кто-то отстреливается. «Наблюдаю коробочку», — сказал Кеша. Танк, полузакопанный в землю, мощно бил по колоннам и позициям наших парней, его ствол в один миг рванул вспышкой. Люди в серопыльных разгрузках бегали меж колонн, ныряя за обломки отстреливаясь, и все это превращено в дикую, дрожащую мозаику взрывов. Один из снарядов буквально срезал одну из колонн пополам, вековые камни рухнули, как игрушка. «Понял. Подходим к вам. Наблюдаю». «Мочи по ним! Быстрее только!» кричит в эфир «Байкал». Главный включен. Прицельная марка появилась на индикаторе лобового стекла. Счетчик дальности начал считать оставшееся расстояние. Чувствую, как ладони в перчатках вспотели. «Совсем близко», сказал Кеша, когда на счетчике высветилось 4-0. «Согласен, но вариантов нет». 317. -й. Работаешь трещоткой через 20 секунд за мной. Далее вправо и по прямой 20 секунд», — дал я команду ведомому. «Интервал в паре нужен, чтобы друг друга мы прикрывали. Атака с разных направлений даст возможность снизить опасность от пулеметов и огня земли». 302! -й. Вас наблюдаю. Работаю по вашим разрывам», — сказал в эфир Кневич. Очередь снизу разорвала воздух совсем рядом. «Пара секунд, и на индикаторе загорелся символ ПР». «Марка на цели! Пуск!» – произнес Кеша. Ракета устремилась к цели, а счетчик принялся отсчитывать время до поражения целей. Прямое! крикнул в эфир авианаводчик, поглотив шум стрельбы на заднем фоне. «Ухожу влево!» – ответил я и сделал отворот весьма резко. Головой чуть не приложился к блистеру во время столь резкого маневра. В процессе разворота наблюдал, как корпус танка был поглощен ударом ракеты. доложил ведомый. Делаем повторный заход, и уже Кневич сам прицеливается и пускает ракету. Еще один залп. Развалины погружаются в дым и пылевую завесу. Единственный ориентир – оранжевый дымы авианаводчика. «Еще можно точно ложаться», – радовался пановец. «Байкал, 302 выхожу на боевой». «Понял. Слева от оранжевого дыма работайте. Ориентир разрушен. Статуя. Тут этих статуй, если честно. И каждую не хотелось бы зацепить. Залп из пушки прошелся в паре сотен метров от позиции наших войск. Вертолет болтнуло от попадания земли, так что пришлось отвернуть назад. В паре сотнях метров внизу разрушены строения, с которых по нам уже стреляли из автоматов. Мы выполнили отстрел ловушек, а следом уже зашел ведомый, разбирая позиции на молекулы воодушевленно кричал в эфир «Байкал». Выполняем еще один заход с разных направлений. 302 -й. вам боевой 150, 317 -й. вам на курс 270 градусов. давал направление захода на цель «Байкал». Вышли на боевой курс, однако расстояние маленькое, слегка поворачивая вертолет, чтобы стрельнуть из пушки под самый передний край. «Целиться вот так на глазок, да еще когда пот скатывается в глаза, совсем непросто». «Пулеметный расчет в центре колоннады ближе к северной арке», — уточнял цель Пановец. «Видно, как по тропам отступают боевики, чьи отряды понесли потери, а по ним стреляют наши бойцы. Видны редкие разрывы от гранат». «Атака!» — доложил я, нажимая на гашетку. Грохот захлестнул кабину. «Не звук, а удар». Каждая очередь проходила сквозь корпус, как молот по ребрам. Глухой удар был где-то слева, на вертолет устойчив. Вижу, как выкатывается на рубеж открытия огня еще один танк. Выстрел. Волна от взрыва подняла вверх каменную крошку. — произносит произносит эфир Кневич, когда я уже вышел из атаки. В зеркале виден взрыв в том месте, где был танк. — второй! Справа! Ориентир! Восточная колонна! По Предупреждает Байкал, чтобы я не вышел в опасную зону. Вижу этот восточный пролет, и там же две машины. Я развернул вертолет на цель. Атака! Очередь прошлась по одной из машин, прошивая ее насквозь. Вижу, как двоих людей отбросила в стороны. Взрывом раскорочила машину, но сам строй колон восточного пролета выстоял. Боевики не сдавались. Они знали, что прикрыты символами и рвались стрелять прямо из ниш храмов. Ремни сжимали грудь так, что дыхание оказалось рваным. Сквозь дым я пытался рассмотреть обстановку на земле. Правый глаз начал дергаться, чем жутко нервировал. Колонны, за которыми засели наши бойцы, разрушились от разрывов. «Командир, у нас четыре ракеты. БК Пушки на исходе», — доложил Кеша. «Понял», — ответил я, взглянув на часы. «Прошел час. Еще двадцать пять минут, и подойдет следующая пара». «Через 2 минуты!» «Что-то не то происходит! Откуда здесь 110-й? Ведь это группа бомбардировщиков!» «Байкал, 110-й принял! До цели 20 километров!» «110-й 302-му! По какой цели работаете?» — запросил я, выводя вертолет из очередного виража. «Аэродром, юго-восток города!» «Как-то все странно. Мы ведем бой в древнем городе, а эта группа появилась, откуда ни возьмись. Пришлось выполнить горку, чтобы пройти над храмом». Ручку отклонил на себя, задирая нос. Небо перед глазами, а стрелка указателя скорости пошла влево. «Вывод!» — объявил я по внутренней связи, отклоняя педаль влево. Вертолет развернулся в верхней точке и взору предстал город. а Заодно и в наушниках пошли странные доклады. Подтвердил, в чем дело Продолжает облучать Я начал искать глазами то, что могло взять на сопровождение наши самолеты И ведь такие большие корабли, как Ту-22, не сманеврируют Отбой задачи 110, отбой, разворот Прорывался кто-то в эфир Понял, уходим Но обучают еще Где эта установка? Я выровнял вертолет и поймал взглядом то, что взяло на прицел Ту-22. В глубине между руин Новой Пальмиры, где песок сливался со стенами домов, стал тяжелый силуэт. И над крышей одного из зданий показались зубья, головные части трех ракет. И я понял сразу, это квадрат, зенитно-ракетный комплекс в боевом положении. Время пошло на секунды. Ту-22 не истребители, чтобы уйти. Если «Квадрат» откроет огонь, то шансов им вернуться обратно не будет. Кеша отчеканил без эмоций. «Командир, комплекс в городе готов к пуску. У нас девятнадцать секунд».